Глава 4. Пани Карла Фолтонова. Мой супруг. Записано со слов свидетельницы. С моим покойным супругом я встретилась впервые на балу у юристов. Тогда он был красивый, высокий, голубоглазый и молодой человек с бакенбардами. Кожа розовая, высокий лоб и кудрявые волосы, как у артистов. Оя была пухлой и нескушённой двадцатилетней девицей, воспитанной в пансионе, э такая застенчивый клуша. Если бы наши не принуждали меня появляться в обществе, я сидела бы себе дома за нескончаемым рукоделием и всё бы мечтала. Тогда так воспитывали: девушка ничего не должна знать, ничем серьёзным не должна заниматься, только пыль стирать с мебели. Тренькать на рояле дышит себе приданное. Появляться в обществе — это значило быть под надзором маменьки, сдыхаться в корсете, мучиться в слишком тесных туфлях и стыдливо отвечать кавалерам «Ах, оставьте!». А порой и в обморок падать, чтобы все видели, до чего мы нежные и тонко устроенные. Я очень рада, признаюсь, что все позади. Мне 50. Я совсем расплылась. Да, да, да. И оставьте ваши галантности при себе, гораздо удобнее, когда люди говорят правду. Словом, в те времена девицу из приличного семейства воспитывали так, что она должна была влюбиться в первого, кто начнёт её добиваться. Не успеет она с ним как следует познакомиться, а помолвка уже состоялась. И заметьте, Тогда всё-таки неудачных сопужеств было намного меньше. Пан Фолтон мне нравился. Он был такой обходительный, элегантный и носил монокль. Он сразу же начал за мной жутко ухаживать и маменьку очаровал настолько, что она тотчас пригласила его в гости. К слову сказать, бедняжка маменька оплошала. Она-то думала, что он из малостранских Фолтонов, зажиточных кондитеров. А когда выяснилось, что Берджих всего-навсего сирота, сын чиновника, было уже поздно. Я влюбилась в него по уши и сказала, что брошусь в реку, если нам воспрепятствует. Папенька и слышать не хотела о пане Фолтоне, но маменька его как-то упросила. Дескать, раз пан Фолтон юрист и почти адвокат, то он, по крайней мере, будет знать, что делать с нашими пятью домами, И всё такое прочее. Папенька хотел, чтобы он хоть сдал экзамены и получил перед своей фамилией доктор. Но потом как-то решили, что это можно оставить на после свадьбы, а то из-за горя стало хиреть и чахнуть, так что боялись за моё здоровье. После окончания университета выпускники держали дополнительный экзамен, получая после этого звание доктора. Его не следует смешивать с ученой степенью доктора наук. Все произошло как-то наспех. Подумать просто не было никакой возможности. Почему я его полюбила? Этого никогда не поймешь. Почему? Мне ужасно импонировало, что он артист и сочиняет музыку, что он такой образованный, светский, почтительный, но больше всего, наверное, то, что он был такой мягкий и слабый. Я была глупой, сентиментальной гусыней. Но каким-то образом поняла, что он ещё слабее, что ему нужен человек, который мог бы о нём позаботиться. Это у него просто вид такой был, будто он смотрит на всё свысока. Люди думали, что он Бог знает, какой чванны и надменный, а он был робкий и застенчивый до ужаса. "Я чувствую себя у вас так уверенно, Шарлота", говорил он. Мне нравилось, что он называет меня Шарлота. Моё имя Карла казалось мне ужасно глупым, будто для прислуги. "Я чувствую себя у вас так уверенно. Вы такая спокойная и терпеливая". Это потом его испортили приятели. Хороши друзья, сударь. А ещё говорили, что артисты. Он, то есть пан Фолтон, будет чересчур мягкий, и кто забрал его в руки, тот мог из него лепить что угодно, как из воска. Когда он ухаживал за мною, то всё говорило о смерти. На меня это так действовало, я сама была не очень здорова. А в те времена каждая молодая девица мечтала умереть, просто так. Ни за что, ни про что. Молодые не ценят жизни. Пан Фолтон говорил, что я белая роза. Это мне страшно нравилось, и я тайком пила уксус, чтобы быть еще бледней. Пан Фолтон тогда тоже покашливал, а вечером руки у него тряслись, будто его лихорадило. Я думаю, от плохого питания. Позднее он признавался, что целыми днями не брал в рост ничего, кроме куска булки. чтобы только принести мне букетик тубероз или две-три белые розы. Он был склонен к таким вещам. Да, мы были детьми, держали за руки, рассуждали о близкой смерти. Такой приятный чувство жалости к себе охватывает тебя при этом. Так прекрасно думать, что ты слишком хорош для здешнего мира. Через это мы и сблизились. Когда мы поженились, о смерти, конечно, больше речи не заходило. Наши обставили нам прекрасную квартиру в 6 комнат. Это папенька постарался. Пан Фолтен прохаживался по ней в шёлковом халате и сиял. По нему было видно, что ему нравится быть богатым, и он замечательно умел держаться. Лучше даже, чем если бы он в этом богатстве родился. Он так, естественно, принимал свое благополучие и все эти дорогие и роскошные вещи. И деньги ему пришлись по вкусу. Но как не любил он пышность, он сразу начал следить, чтобы зря деньги не тратили, и прислуга, чтобы на всем экономила, и вообще. Я уж опасалась, как бы он не сделался с Купердяем, но наши говорили, оставь его, наоборот, это очень хорошо, состоятельные люди должны уметь экономить. Только вот скорее бы он сдавал экзамены на доктора. Но первый год был вроде как медовый месяц, так что об этом никто и не заикался. Иногда только пан Фолтон сам заговаривал об этом. Пока шли так и посетует, что он еще все не очень здоров, учение его доконает. Вообще мы просто диву давались, как он вдруг стал дрожать за свое здоровье. Чуть чихнет и сразу в постель. и ходить мы за ним должны, как за малым ребенком. Конечно, с заботами о здоровье он малость перестарался, но у зажиточных людей это бывает, такой панический страх перед болезнью и смертью. И у меня было ощущение, что он больше принадлежит мне, когда я ставлю ему компрессы или готовлю питье. Так что я его в этом отношении, пожалуй, поощряла. И даже не заметила, как постепенно становлюсь его рабой. Я поняла это, когда уже было поздно, когда началась его другая жизнь. Но что делать? Музыкой он тоже теперь много не занимался. Иногда, правда, играл и поговорил, что надо бы нанять самого наилучшего учителя, а то у него в левой руке какое-то не такое туше. Да так и не собрался. Порой, когда случалось хорошее настроение, он садился за рояль и играл нам что-нибудь. Папенька, бедненький, слушал, умилялся и хвалил. — Ну, Берджих, у тебя музыка прямо бисером рассыпается. Мне он нравился невыразимо, когда играл с таким пылом и встряхивал кудрявыми волосами. Я им гордилась и говорила себе, а вось папенька оставит его в покое, с этими докторскими экзаменами, к чему они, Беддику? Артисту совсем степени не нужна. Потом Беда провёл рукой по волосам и с лёгкой торжествующей улыбкой вставал от рояля. Это были для меня счастливейшие минуты. А иной раз он закрывался в своём кабинете, и мы не смели его беспокоить. Он говорил, что сочиняет. Тогда весь дом должен был ходить на цыпочках. Как-то ненароком я туда заглянула. Беда лежал на атаманке, заложив руки за голову. Ну и взъелся же он на меня. Мы-то да не считаемся с его творчеством. Схватил шляпу и дверью хлопнул. С тех пор, когда речь заходила об искусстве, ему никто уже не перечил. Где я там? Некоторое время спустя пришёл к нам снова папенька, поговорил сперва о том о сыöm, а потом вдруг так прямо и спрашивает пана Фолтана, когда, мол, вы думаете держать экзамен на доктора. Беджик побледнел и стал. "Пан Машек", сказал он, "к вашему сведению, я решил посвятить себя исключительно искусству, и мне безразлично, нравится это кому-то или нет. Делайте что угодно". Мне моя дорога ясна. Взял шляпу и ушёл. Папенька, конечно, рассердился, какое ему существование может обеспечить искусство. Не такой он дурак, чтобы всю жизнь кормить зятя. Он ещё с этим бездельником поговорит, чёрт побери. Я натурально в слёзы, и маменька тоже на стороне мужа стала. Она, бедняжка, всё себя винила, что я за него замуж пошла. и при том ей было лестно, что он ей десять раз на дню к ручкам прикладывался. Она уговаривала папеньку до тех пор, пока не уговорила, чтобы он не портил мне супружескую жизнь, и вообще композитор там или дирижер хоть и не зарабатывает много денег, а в обществе занимает вполне солидное положение. Он может стать профессором консерватории, например, или чем-нибудь еще». Папенька поворчал, но потом видно решил, что на его денежки кто-то может заняться и искусством. В то время принцесса какая-то убежала с музыкантом, такой позор был. Однако на музыкантах этот скандал оставил печать чего-то сомнительного и в то же время благородного. Короче говоря, папенька смеялся с тем, что у него взять артист, и больше о степени речи не заводил. только пан Фолтен давал понять, что он всё-таки из другого мира, нежели наши. С тех пор он велел величать себя маэстро. Маэстро Бэда Фолтен, и не иначе. Мне это не нравилось. К нему обращались маэстро Фолтен, а ко мне пани Фолтеновой. Как будто я и не жена ему. А потом он стал приглашать к нам музыкантов и литераторов. Раз, а то и два в неделю у нас исполнялись квартеты или фортепианные пьесы, и народу набиралось человек до пятидесяти. Для молодой хозяйки это, прямо скажу, не шутка. Пан Фолтон принимал гостей в бархатном сюртучке с широким черным галстуком и золотой цепочкой на запястье. При гостях я должна была говорить ему беда и вы. А он называл меня пани Фольтенова, чтобы звучало благороднее. Он и нагрядно ступал уговор, мы сам играл что-нибудь, но своего ничего не играл, не хотел. Иногда у нас исполняли первые сочинения молодых музыкантов, читали новые пьесы. Это называлось премьеры у Фольтенов. Стоили они уйму денег, сколько при этом съедалось, выпивалось. Артисты были по большей части очень милые, простые и скромные люди. Правда, некоторые засиживались далеко за полночь и напивались, прошу прощения, вдрызг. Как после этого выглядели ковры и занавески, насквозь пропахшие дымом, и передать невозможно. Мне это было не по душе. Но пан Фолтон говорил: "Видишь ли, что артисты к ним ты должна подходить с другой меркой. Бывает им нужно иногда напиться". "Я по себе знаю", говорил он, "что такой голод". Ему было приятно разыгрывать из себя мецената и вельможу. Берг ж очень любил с ними спорить. Он почти ничего не пил, зато яростно дискутировал по вопросам современного искусства. Для меня это было чересчур мудрёно, и я предпочитала уйти и лечь. Но иной раз, почти с утра было слышно, как разглагольствует мой супруг, а его собеседники что-то бормочут всё более пьяными голосами. Ладно, думала я, если это ему в удовольствие, со мной ведь об этом не поговоришь. Вскоре бедный папенька скончался от удара. У нас был траур, и вечера прекратились. Пану Фольтуну очень их не хватало, и он стал встречаться с музыкантами и литераторами где-то в других местах. Я была даже рада, что он может немножко рассеяться. По правде сказать, в его артистическом обществе я никогда не чувствовала себя уютно, и особенно после смерти папеньки Как-то острее поняла, к какому миру принадлежу. Потом к моему мужу опять стали приходить всякие литераторы да музыканты. Пан Фолтон говорил, что работает с ними, но я думаю, он давал им деньги взаймы. Иногда он намекал, что создает нечто грандиозное, и на целые сутки запирался в своем кабинете. Я боялся, как бы он снова не начал кашлять. Я ему говорила: "Прошу, у тебя не работы так много, ведь тебе это не нужно". Но уговоры мои очень его расстраивали. "Ты понять не имеешь, кричал он, что значит творить? Истинный творец должен прямо жечь себя в своём творении, должен принести ему жертву всё своё я, свою жизнь". А потом вдруг неделями ни за что не брался. только лежал на диване и бродил по улицам. Это называлось сосредоточиться. Тут я не разбираюсь. Однако, судя по тому, что я видел, это творчество весьма странное занятие. Выглядел он неважно, часто обижался, выходил из себя по пустякам, и объяснял это де аристократический цимперамент. Ну я думаю, его что-то мучило. Он всё время говорил только о своей работе, этом мол труд всей его жизни. Это должна была быть опера. Только мне было чудно, почему он называет её то Юдифь, то Аделиар и Лаиза. Сейчас мол он сочиняет либретто, а потом сразу возьмётся за музыку. В голове, мол, у него все уже готово, остается записать. И вдруг на тебе! Бросил все и исчез на несколько суток. Возвратился бледный и как в горячке. Вот теперь, говорит, я подлинно в творческом трансе. А потом опять, как сквозь землю провалился, только оставил записку, что идет туда, куда влечет его удел артиста. Можете себе представить мое состояние? А на другой день узнаю, что он убежал с одной заграничной певицей. Не буду ее называть, это была стареющая дива, большая и толстая. Похоже на кобылу, голос она уже теряла и ездила по свету, волоча за собой остатки славы. Люди ходили на нее поглазеть и смеялись. Странно, но по натуре я совсем не ревнивая. Наверное, такая уж во мне рыбья кровь. А может, потому что с мужем у нас давно уже не такие были отношения, чтобы ревновать. Не знаю. Скорее мне было стыдно, что он так глупо убежал, как влюблённый мальчишка, и что позор его получил такую широкую огласку. Говорят, этот старый грым заводил любовников во всех городах, куда приезжала на гастроли. Через 10 дней он вернулся с покаянием, стал передо мной на колене и исповедовался в грехах. Дескать, он должен, должен был это сделать, потому что в этой женщине увидел тип своей Юдифи и потому, что она необычайно вдохновила его как художника. Художник, всё, что должно принести в жертву своему творению, повторял он со слезами на глазах: "Он должен пронести через сей испытание, лишь бы делу его жизни получило завершение". У художника есть на это право, кричал он с отчаянием, хватая меня за руки. Ты должна понять и простить меня. Я чувствую себя с тобой так уверенно. И я с ним вовсе не ссорилась. Я только подумала, во сколько это обошлось. Пожалуйста, сказала я, оставайся. У тебя есть своя комната. А перед людьми будем держаться, как будто ничего и не произошло. Но моим имуществом ты больше распоряжаться не будешь. На расходы я тебе дам, а дела стану вести сама. Я даже удивилась, до чего женщина может ожесточиться. Он ушел оскорбленный, и с тех пор у него прямо на носу было написано, что я обидела его жестоко и несправедливо. Какие люди чудаки! Раньше, когда денег у Берджиха было хоть пруд пруди, Он был такой скряга, теперь же, получив свое содержание, он спускал его немедленно и, глядя на меня с укором, уходил к себе и творил. Он исхудал и даже начал пить, и раза два я заметила, что он вынул деньги у меня из сумочки. И я ничего не сказала, но он, должно быть, понял, что я знаю, и стал намекать, что я, дескать, должна остерегаться прислуги и деньги прятать. А потом я уже нарочно иногда оставляла для него немного денег на видном месте. Каждый из нас знал, что другому все известно. Но мы не показывали этого, чтобы не смущать друг друга. В это время он начал встречаться с какими-то странными людьми, со слепым Каннером. Например, его я прямо боялась. Пан Фолтон всегда поил Каннера коньяком. и он после этого горланил и колотил по роялю. Ну, прямо страх, да и только. Конечно, у меня не хватало характера, а нужно было бы как-то положить этому конец. Можно ли этакого зверя впускать в квартиру? Да что поделаешь, — думала я, — это музыканты. Ты в их дела не лезь, по крайней мере. Беджих занят своим искусством, занят серьезно. Да, это правда, в то время он всё что-то писал и черкал, проигрывал на рояле и снова бежал записывать. Иной раз слышу, ночью пролёт возится и расхаживает по комнате. Похудел он ужасно, один нос торчал, и волосы топорщились в разные стороны. "Теперь я всем покажу", говорил он, "что во мне есть. Вы ещё увидите, на что способен Бредд Фолтон. Все увидите". При этом глаза у него сверкали, будто и нас, рабски служивших ему, он иступленно ненавидел. И все-то он с этим слепым каннером возился, иногда вытаскивал его из кабака среди ночи и привозил домой, и они орали и молотили по роялю. А утром мы спотыкались об этого каннера, уснувшего в коридоре. «Вы видите, я все это терпела». Я убеждал о себя, что, может, и в самом деле пан Фолтон сочиняет нечто великое, и ему необходимы такие встряски. Но однажды они поссорились, прямо страх. Я услышала вопли, накинула халат и бегу к Фолтону в комнату. Каннер этот сидит в низком кресле, топает ногами и верещит, будто его режут. По лицу у него течет кровь. а пан Фолтон стоит перед ним с ножом в руках, у рта пена, глаза бегают, как у помешанного. «Ну, тут я так вмешалась, что и не спрашивайте лучше. Больше у нас Каннер не появлялся». Пан Фолтон плакал, что этот мерзавец его ограбил, украл музыкальные идеи, оттого, мол, он так и рассверепел. Он бы его убил, если б не я. Еле-еле я его успокоила. В таком он был отчаянием. Из окошка хотел выпрыгнуть. Да, сударь, нелегкая у меня была жизнь. Потом какое-то время все шло по-хорошему. Пан Фолтон привежно писал и был тихий, как покойник. Он говорил, что уже кончает свою оперу о Юдифе и о Лаферне, и что сюжет потрясающий. Он проигрывал мне на рояле некоторые арии, отдельные пассажи. Я, правда, в музыке особенно не разбираюсь, но скажу вам, в той сцене, где Юдифь в шатре у Алаферна, так просто жуть берёт. И откуда только такая дикая страсть и судорога взялась в моём муже? И опять на губах у него была та лёгкая торжествующая улыбка, которую я так любила. Как хотите, а всё-таки он был большой музыкант. «Может, даже гений, не знаю». И я себе говорила, «Ну, пускай супружество мое счастливым не назовешь. Но если Берджих напишет что-нибудь великое, то, значит, я жила не напрасное». К нам тогда ходил другой музыкант. Пан Троян его звали. Этот вроде и не походил на артиста. Длинный, худой такой, на носу очки, скорее ученый муж. Тихий он был, деликатный, учтивый. Пан Троян был в опере консультантом или ещё кем-то. Говорили, он превосходный музыкант. Целыми днями сидели они с паном Фолтоном тихо, о чём-то беседовали, а иногда выстукивали что-то на рояле. Я всегда сама носила им кофе с булочками. И пан Троян быстро вскакивал с места, когда я входила, и так учтиво кланялся мне. Всё вокруг было устлано нотной бумагой. Пан Фолтон прямо не чаял, когда я уйду. Он был весь в своей работе. Ни о чем другом он и не говорил, только об опере, дескать, до чего же мучительная работа, инструментовка кажется. Однажды я почти столкнулась с паном Трояном. Когда он уходил, он смутился и, заикаясь, проговорил. «Милостивая государыня!» А милостивый государь, не скажите ему, пусть он оставит это или переделает всё. Умоляю вас. Скажите ему. Мне было жалко Берджеха, ведь он потратил столько сил. Вы думаете, у него нет таланта? спросила я. Да нет, выпалил пан Троян почти нетерпеливо. Талант у него есть, но на один талант я не полагаюсь. Талант ничто. Чтобы сочинять музыку, нужно нечто больше, не только то, что в ушах. Он махнул рукой, не зная, как бы это пояснить. Скажите ему, что он должен стать другим человеком, прощайте. И сейчас. Такой странный человек. За ужином я заметила пану Фолтону, что мне кажется, будто у пана Траяна есть какие-то возражения против его оперы. Пан Фолтон покраснел и положил вилку. Он говорил тебе что-нибудь? Да нет, отвечаю, просто у меня такое впечатление. Он действительно разбирается в музыке. Пан Фолтон пожал плечами. Разбирается только только в воображении у него ни не на грош. Сочинять оперы это, пожалуйста, но чтобы создать оперу, необходимо прямо дьявольское воображение, куда там Траяну. Это просто какой-то факир от искусства, весь иссох. Артист все-таки не монах. И пошло. Сам же начал, и сам будто бы спорил с паном Трояном. Творить, где невозможно, без страсти, артист должен изощрить свои чувства и инстинкты, и тому подобное. Кстати, заметила я, насчет этого изощрения. Я уже слышала, что ты снова волочишься за какой-то певичкой. Это была совсем молоденькая девушка, только что вылетевшая из консерватории и несколько раз выступавшая в театре. Я не ревнива, вы знаете, но Коли он сам завёл разговор, не оставаться же мне глухой. Пан Фолтон и глазом не моргнул. Представь себе, воскликнул он. Этот Троян считает, что Юдифь не для неё. Но это же превосходная, потрясающая Юдифь. Только в ней нужно пробудить глубинную женственность, эротическое бесовство и так далее, все как в первый раз. «И это ты в ней хочешь пробудить?» — спрашиваю. Он надулся, будто это разумелось само собой. «А почему бы нет?» — бросил он самоуверенно. «К вашему сведению, я сделаю из нее великую артистку, я, Беда Фолтон. Она должна радоваться, что встретила меня». Во мне есть нечто варварское, алаферновское, и я вылеплю из нее ее див, телом и душой. Вы только представляете себе, это он говорит за столом своей законной супруги. Я никогда не видела его таким бесподобно самоуверенным. Он кричал о себе, о своем искусстве, о том, что все хотят его закабалить, и Троян, и все прочие, и о том, как он презирает эту мелкую мещанскую среду. Вот где-нибудь в другом месте Беду Фолта наоценили бы. Но теперь, не взирая ни на что, всего себя отдал своему творению. Только теперь он почувствовал в себе страшную первобытную творческую силу. Подбородок у него трясся, Фолтен брызгал слюной, стучал кулаком по столу. А мне вдруг стало так его жалко. Ай-ай-ай-ай, бедняжка, подумала я. «Видно, плохи дела с оперой. Видно, ничего из нее не выйдет. Я это ни с того ни с сего отчетливо вдруг поняла, уж и не знаю почему. Может, потому, что он так судорожно и прямо-таки отчаянно хвастал? Видать, ничего у тебя, голубчик, не выйдет, и придется тебе с этим смириться. Мне как-то даже легко стало. Оставит он свое искусство, по крайней мере, будет покой. На житье у нас с ним хватит, Нам уже не по 20 лет. Так чего метаться? Нет, конечно. Я бы чувствовала себя счастливише женщины на свете, если бы Бергжих сочинил что-нибудь великое и прославился. Но в нас женщинах иногда воскресает жажда или потребность смириться. Тогда как-то уютнее себя чувствуешь. Ну, разумеется, некоторое время его почти не было дома. Бегал за певичкой, Только по утрам мы слышали, как он в ванной свистит или поёт, чтобы показать, какой он молодой и счастливый. В петлице всегда цветок, сам наглаженный, надушенный и весь сияет. Ну, думаю, немногого ты у неё достиг. Да мой он приходил к утру, чтобы мы думали, будто он на ночь у неё оставался. А на самом деле рассказывали один однёшенник в кафе сидел до да в барах. Тянул Гренадин. А как закрывали, по улицам до рассвета мотался. Горничная видела, как он дома перед зеркалом на щеках пятна помады рисует. Это как будто она его целовала. Выходил он к обеду в халате, зевая во весь рот. Ну, просто комедия. Я думала, это для того, чтобы не слишком заметно было, что он бросил свою оперу. Но нет, оперу он не бросил. Не знаю уж где, но нашёл он некого Маленду. И тут только что и поселился у нас. И снова запирались они с ним в кабинете, и Фолтон делал вид, что работает, заканчивает свою юдиф. Однажды он откнулся в газете на фамилию той молодой певицы, отложил газету и бросил пренебрежительно: "Эта девчонка, кажется, уверяет, что будет петь мою юдиф". Да и Диффи у нее еще нос не дорос. На том все и кончилось. Маленда был когда-то медиком, но больше любил музыку и попойки. Говорят, он играл по трактирам и сочинял пародии и всякие песенки. Это был молодой человек со слегка припухшим лицом, скалозоб и насмешник. Все это он норовил обратить в шутку. Но музыкант был прирожденный, и идей полна голова, и музыка у него прямо из пальцев сочилась. Медицину он забросил и принялся сочинять шлягеры, танго и тому подобные вещи, и, говорят, большие деньги зарабатывал. Потом ни с того ни с сего исчез и зацепился в Америке, в Арьете, не то в каком-то негритянском джаз-банде, не то музыкальном эксцентрикам. И вернулся он домой этим потрёпанным бездельником и ужасно пил. В ту пору пан Фолтон и отыскал его и завёл с ним дружбу. По полдня сидели они в его кабинете, припирались, спорили, играли на рояле, но в конечном счёте всегда получался вальс или танго. Вы бы поглядели, как кривлялся пан Маленды, когда подскакивая на табуретке, бренчал и распевал свои вещицы. И смех и грех, такой это был шут Гороховый. Не знаю, как они уживались. Бетжих по природе скорее серьёзный чопорный. Вечером они отправлялись кутить, конечно, если у пана Фолтона было на что. Иногда этот шут Маленда впадал в отчаяние и пил больше обычного, придёт бледный, растрёпанный и долго играет что-то безумное на рояле. пока снова не получится привычное траля-ля. Однажды после такого буйного периода оба вдруг как-то отрезвели, уселись голова к голове, потом из комнаты хозяина понеслись сплошные фокстроты и танго и всякие любовные серенады. Знаете, я веселую музыку люблю больше, чем серьезную, но как бы это выразиться, беджиху она как-то не подходила. Потом к нам начали ездить большие господа, директора какие-то, одно слово вельможи, и выглядели они словно у каждого пол-Америки. Пан Фолтон держался чрезвычайно солидно и называл это совещаниями. Во время этих совещаний было слышно, как разглагольствует «мой муж», а Маленда бренчит свои фокстроты, но все это не вызывало у меня восторга. Однажды вечером пан Фолтон словно мимоходом намекнул мне, что пора уж и ему заявить о себе всерьез, что теперь он покажет, на что способен Беда Фолтон. Пора и ему заработать свою копейку и зажить по-княжески. Вот тут он с волнением и жаром все мне выложил. План, мол, великолепный. Они с Малендой напишут оперету для кино. Сценарий почти готов, а что касается музыки, то песенки лучше не придумаешь. Сейчас в ходу только кино, уверял он. Сами время взяться за него настоящим мастерам, но, разумеется, начинать надо с чего-нибудь полегче. У меня прямо горло сдавило. Так мне было его жалко, и, наверное, он это заметил, потому что пылко принялся уверять, что это принесет нам фантастические суммы, и тогда он вернется к своей юдифе. Он запустил обе пятерни в волосы и кричал, как обычно, когда хотел убедить самого себя. Вот когда его оперета получит всемирное признание, пригремит на весь мир и его юдифь. «Только ради нее он затевает это, только ради нее!» «Ты не думай, лихорадочная!» Повторял он, «В наши дни даже Моцарт и Сметана писали бы для кино, а кроме того либрета такое поэтичное!» «Послушай, — говорю я ему, — у тебя что, шашни с киноактрисой?» Он сумутился и покраснел. «Почему ты так думаешь? Конечно, у меня должны быть совещания с киноактерами!» Там есть прекрасная женская роль Элоиза. И на эту роль мы нашли сказочную певицу, совершенно новое имя, но до чего хороша и чудо и голос. И Секс Апил. В кино должен быть Секс Апил. Понимаешь? Ты не бойся. Нас ждёт грандиозный успех. Эта женщина будет играть в Голливуде. Я тебе это письменно могу, "Постой", говорю я ему. Такой отдалённый будущий меня не волнует. Я хотел бы знать, к чему ты всё это мне рассказываешь. Понимаешь ли, начал он, и тут выясняется, что хоть продюсеры и вдохновлены его идеей и полны решимости её осуществить, тут уже достигнута договорённость. Но для всемирного успеха нужна великолепная постановка и всё такое прочее. Разумеется, эти деньги вернутся не менее, чем в трехкратном размере. Но для начала нужна наличность, чтобы достойно заплатить идею. Сколько спрашиваю? Пан Фолтон несколько раз проглотил слюну, так что у него кадык запрыгал. Ну не так, чтобы очень много. Достаточно полутора миллионов. Это просто до смешного мало по сравнению с тем, что фильм наверняка принесёт. А у тебя есть эти полтора миллиона? Пан Фолтон всё глотал слюну и прочёсывал петернёй волосы. Он мыл рассчитывал, что я продам один или два дома. К тому времени нужно вам сказать, из пяти папернигиных домов осталось только три. Для меня мол это будет сказочно выгодное помещение капитала. Через год как пить дать, я верну всё до копейки. Если я говорю кричало, он значит, ты можешь на это положиться. Ведь это моё детище. И тебе тоже должно быть важно, чтобы я наконец пробился. Погоди, сказал я ему. За своё супружество я уже заплатила двумя домами. Не считая приобретённого опыта, ну да это ладно. А вот помогать тебе, чтобы ты и как музыкант погиб, этого ты от меня, дружок, не дождёшься. Это мне ещё не всё равно, и на это я не дам ни копейки. И прошу тебя, больше ты об этом не заикайся. фон Волтём стал Глаза его наполнились слезами, он сделал вид, будто уходит. Не ждал я, а оскорблённо выдавил он: "Что ты мне не поверишь? Я тебе клянусь, что иду на это только ради своей Юдифи, кому только я её не предлагал. Сколько тысяч заплатил за одну переписку, но пока не проявишь себя как композитор, всё напрасно. Мне конец", прошептал он. и махнул рукой в отчаянии. Конец. Конец. Он дошёл до дверей и остановился, взявшись за ручку. "Если хочешь знать", сказал он невнятно. "Теперь мне остаётся только застрелиться. Тебе, говорю я, какая чепуха". Он стоял, повесив голову, как ребёнок, признающийся в проступке. "Я отдела в том, что я «Подписал векселя», — произнес он, заикаясь и шмыгая носом. «На сколько?» «На семьсот тысяч. Потом обнаружилось, что на миллион двести тысяч, но для него это уже были мелочи». «Боже мой», — говорю я, — «какие векселя? Ведь у тебя нет неполушки». «Я им сказал, что я совладелец твоих домов», — выговорил он сокрушённо. Я так рассчитывал на то, что ты вложишь капитал в это дело, раз успех обеспечен. Побойся Бога, кричу сумасшедший, ведь это же мошенничество. Знаю, отвечает он, но я сделал это ради Юдифи. Знаю, я пропащий человек. Ну ладно, закричал он вдруг в ярости и гордо откинул голову назад. Убейте меня. Беда Фолтон ничего у вас не просит. С меня было довольно. Ты ещё передо мной задаваться будешь, думаю. Поступай, как знаешь, говорю. Я передаю дело своему адвокату. Дольше говорить об этом бесполезно. Целый ночь напролёт пан Фолтон гремел в своём кабинете, хлопал дверцами шкафа и ящиками стола, а то подходил к роялю и брал несколько аккордов, будто прощался. Утром он исчез. И 10 дней его не было. В комнате остался только чад от сожжённой бумаги. На ковре у камина лежал обгоревший по краям лист бумаги с надписью "Юдифь опера в пяти действиях. Либретто и музыка Бэды Фолтена". А в камине полно горелой бумаги. Я присмотрелась это была чистой нотной бумаги. Наш адвокат был старый, очень умный господин, большой друг покойного папеньки. Как юрист он мне советовал, оставьте это дело, пусть его, бродягу судят. Но как старый друг дома, он охотно согласился выполнить мою просьбу и как-нибудь все уладить. С одним условием, пани Карлечка, сказал он, вы с этим фанфароном разводитесь. Иначе у вас скоро не останется даже дверных ручек от тех домов, что построил ваш покойный батюшка. Как ему это удалось, не знаю. Но в конце концов он скупил все векселя за 400 тысяч и запер в своем сейфе. К этому времени пан Фолтон вернулся домой. Одрехлел он ужасно, прямо будто на скамейках в парке ночевал. Он сказал, что пришёл только взять кое-какие вещи. Но когда служанка принесла ему на подносе обед, он так обрадовался. Она рассказывала, что сама чуть не заплакала. Так он её благодарил, и подбородок у него дрожал от волнения. Он сидел в своей комнате, тихий, как мышка, и всё писал что-то. Или как-то шепотком наигрывал на рояле, потом сложил свои ноты и куда-то ушёл. Стоял ноябрь, а он нарочно не надел тёплое пальто. Так побежал в бархатном сюртучке и с развивающимся галстуком, чтобы выглядеть как голодающий музыкант. Он любил такие штучки выкидывать. Когда наш адвокат обрушил на него дело о разводе, пан Фолтен, говорят, заплакал. "Признаю", сказал он, "признаю, соединить свою судьбу с судьбой артиста это сущий ад. Передайте пани Шарлотте, что я возвращаю ей свободу. Никаких препятствий он не чинил и был учтив и покорен судьбе. Только когда адвокат сообщил ему, что я назначаю ему небольшое ежемесячные пособия, которые он может получать в его конторе. Пан Фолтон выпрямился, покраснел и возмущённо закричал: "Что? Деньги? Вы думаете, я нищий? Я лучше сдохну с голоду, чем приму ваше подаяние". Хорошо говорит адвокат. Я так пани Карличек и передам. Пан Фолтон, говорят, схватился за голову и захохотал как безумный. Вы правы, бормотал он, я нищий, я артист. Простите, а вы не могли бы дать мне вперёд 500 крон? С тех пор я потеряла его из виду. Один раз я встретила его на улице. Что со мной творилось, и сказать не могу. Сумасшедший всё тут, косматую свою голову он нес, будто парил в облаках, на шее грязный бант под мышкой ноты. Каждый месяц он приходил в контору за деньгами, неприступный как бог. Небрежным жестом совал деньги в карман и рассказывал, что как раз ведёт переговоры с Зальцбургом или с Метрополитен-оперой, о премьере Юдифи. Или же говорил, что только теперь почувствовал себя свободным, ибо только в нужде и грязи артист может быть артистом. Ну и тому подобные вещи. Однажды он пришёл, дрожа как в лихорадке, говорит, через неделю состоятся пробные представления Юдифи в какой-то киностудии по особым приглашениям. Смотреть её съедутся дирижёры и оперные предприниматели со всего света. Он передал адвокату два билета. Один для вас, говорит, а другой, может быть, кто-нибудь пожелает. Ну, я туда, конечно, не пошла. А примерно через неделю мне сообщили, что его везли в Богнице. Через два дня он там бедняжка и умер. В газетах о его смерти не было ни словечка. Я ему устроил и приличные похороны в крематории. Он всегда хотел, чтобы его сожгли. «Как птица Феникс», — говорил он. «И вы знаете, на похороны собралось человек двадцать-тридцать». Всё больше музыканты, которые ходили к нам на музыкальные вечера. Пан Троян тоже там был, грустно так поглядывал сквозь очки. И этот шут Маленда со своей брашкой пришёл, плакал, ну как ребёнок. Пришла и та молодая певица, за которой покойник когда-то бегал, теперь она уже знаменитость величина. Очень мило с её стороны. Но самое удивительное, Вдруг заиграл орган и зазвучало Генделева Ларго. Да так проникновенно. Это один известный профессор консерватории играл, а потом струнный квартет. Наши самые лучшие музыканты, представьте себе. Они сыграли квартет Бетховена. Я не знаю, кто это постарался, наверное, пан Троян, а может ещё кто. Но было это так прекрасно и торжественно. что меня вдруг отпустило и сами собой потекли слёзы. Должно быть, пан Фолтон всё же был большим артистом, раз его провожали такие мастера и притом совсем бесплатно. Да, похороны у него вышли как у настоящего музыканта, ничего не скажешь. И вот я себе иногда говорю: может, он и вправду мог что-нибудь создать? Я, конечно, была не та жена, которая нужна артисту, я знаю, но всё-таки я принесла ему благосостояние и мешала так мало, как только может женщина. Наверное, я не очень понимала его, но обыкновенный человек может дать только то, что у него есть. Я хоть над гробом ему красивой поставила бронзовой лира, а через неё веточка лавра и надпись: "Беда" болтен ничего больше